Глава 34, Я крепко стиснул ее руки. Что случилось? заговорил было я. Затем, оглядевшись, я увидел, что холл полон охваченных паникой слуг. Некоторые из них вышли вперед, смущенно бормоча что-то о том, что они напуганы и не знают, что делать. Я жестом отослал их назад и снова повернулся к Мэйвис Клэр. Скорее скажите мне. «Что не так?» «Мы опасаемся, что с леди Сибил что-то случилось», сразу же ответила она. «Ее комнаты заперты, и мы не можем до нее достучаться». Ее горничная встревожилась и побежала ко мне домой, чтобы спросить, что можно предпринять. Я сразу же пришла и стучалась, и звала ее, но не получила никакого ответа. «Вы знаете, что окна слишком высоки, чтобы дотянуться до них с земли. В помещении нет лестницы». Достаточно длинный для этого, и никто не может взобраться на ту сторону здания. Я умоляла кого-нибудь из слуг выломать дверь силой, но они не захотели. Все они были напуганы. А мне не хотелось действовать под свою ответственность, поэтому я телеграфировала вам. Я отскочил от нее прежде, чем она закончила говорить, и сразу же поспешил наверх, за дверь приемной, что вела в роскошные комнаты моей жены, где остановился, задыхаясь. Сибил — крикнул я ей. Не было слышно ни звука. Мэйвис последовала за мной и стояла рядом, слегка дрожа. Двое или трое слуг тоже поднялись по лестнице и, вцепившись в перила, нервно прислушивались. — Сибил! — прокричал я еще раз. По-прежнему абсолютная тишина. Я повернулся к ожидающим и встревоженным слугам с напускным спокойствием. Леди Сибил, вероятно, вообще нет в ее комнатах. «Сказал я им. Возможно, она вышла незамеченной. У этой двери в приемную пружинный замок. Он может легко и быстро захлопнуться из-за малейшей случайности. Принесите крепкий молоток или лом, или что-нибудь, что поможет его вскрыть. Если бы у вас хватило ума, вы бы послушались мисс Клэр и сделали это пару часов назад. И я ждал с вынужденным спокойствием, пока мои инструкции выполнялись настолько быстро, насколько это было возможно». Появились двое слуг с необходимыми инструментами, и очень скоро дом огласился грохотом. В массивную дубовую дверь некоторое время безуспешно наносили удар за ударом. Пружинный замок не поддавался, прочные петли тоже не поддавались. Однако вскоре, после десяти минут напряженной работы, одна из изящно вырезанных панелей была разбита, затем другая. И перепрыгивая через обломки, я бросился через приемную в будуар. Затем остановился, прислушиваясь, и снова позвал. «Сибил!» Никто не последовал за мной. Какой-то неопределимый инстинкт, какой-то безымянный страх удерживал и слуг, и Мэйвис Клэр. Я был один, и в полной темноте. Ощипью, с бешено колотящимся сердцем, я искал на стене кнопку из слоновой кости, которая при нажатии зажгла бы в комнатах электрический свет, но почему-то не мог ее найти. Моя рука соприкасалась с различными знакомыми вещами, которые я узнал на ощупь. Редкими предметами фарфора, бронзой, вазами, картинами, дорогими безделушками, которыми, как я знал, были набиты эти комнаты с расточительной роскошью и пренебрежением к затратам, подобающими распутной восточной императрице старых времен. Осторожно нащупывая путь, я вздрогнул от ужаса увидев, как мне показалось, внезапно возникшую на фоне темноты высокую фигуру. Белая, призрачная и светящаяся фигура, которая, пока я в ужасе смотрел на нее, подняла бледную руку и полное презрение и угрозы указала мне вперед. Охваченный ужасом перед этим видением или галлюцинацией, я споткнулся о тяжелые не складки бархатной портьеры и понял, что прошел из будуара в соседнюю спальню. Я снова остановился, крикнув "Сибил", но моему голосу едва хватило силы возвыситься до шепота. Каким бы легкомысленным и сбитым с толку я ни был, я вспомнил, что выключатель в этой комнате был сбоку от туалетного столика и поспешно шагнул в том направлении, как вдруг в густом мраке я коснулся чего-то липкого и холодного, похожего на мертвую плоть, и задел одежду, источавшую слабый аромат, и зашуршавшую от моего прикосновения словно шелк. Это встревожило меня сильнее, чем привидение, которое, как мне показалось, я только что видел. Я с содроганием отпрянул к стене, и при этом мои пальцы непроизвольно сомкнулись на полированной кнопке из слоновой кости, которая, подобно волшебному талисману современной цивилизации, излучает свет по желанию владельца. Со страхом я нажал на нее. Свет пробился сквозь розовые раковины, которые затеняли ее ослепительную чистоту, и показал мне, где я стоял. На расстоянии вытянутой руки от странного, неподвижного белого создания, что сидела, уставившись на себя в обрамленное серебром зеркало широко открытыми, неподвижными, остекленевшими глазами. «Сибил!» — вырвалось у меня. «Моя жена!» но слова застряли у меня в горле. Неужели это действительно была моя жена? Это застывшая статуя женщины, так пристально наблюдающая за своим собственным бесстрастным отражением. Я смотрел на нее с удивлением, сомнением, словно она была какой-то незнакомкой. Потребовалось немного времени, чтобы я успел узнать ее черты и бронзово-золотые длинные волосы, свободно не спадающие на ее тело пышными волнами. Ее левая рука безвольно свисала с подлокотника кресла, где, словно на троне, она выседала, подобно резной богине из слоновой кости. Весь дрожа, я медленно и неохотно подошел ближе и взял ее за руку. Холодная, как лед, она лежала в моей руке, словно восковая копия самой себя. Она сверкала драгоценными камнями, и я изучал каждое кольцо на нем со странным, туповатым упорством, как человек ищущий ключ к познанию. Эта крупная бирюза в бриллиантовой оправе была свадебным подарком герцогине. Этот опал ей подарил отец, блестящий круг из сапфиров и бриллиантов, венчающий ее обручальное кольцо, был моим подарком. Этот рубин, кажется, был мне знаком. Надо же, какая масса сверкающих драгоценностей растрачена впустую ради столь хрупкой глины. Я вгляделся в ее лицо потом в отражение этого лица в зеркале, и снова пришел в замешательство. Неужели, неужели это все-таки Сибил? Сибил была прекрасна, но на этих мертвых полуоткрытых синих кубах застыла дьявольская улыбка, и безумный ужас отражался в ее глазах. Внезапно в моем напряженном мозгу казалось, что-то оборвалось. Он поддался, уронив холодные пальцы, что я сжимал в своей руке, Я громко вскричал. «Мэйвис! Мэйвис Клэр!» Через мгновение она была со мной. Бросив один лишь взгляд, она все поняла. Упав на колени рядом с мертвой женщиной, она разразилась неистовыми рыданиями. «О, бедная девочка!» — воскликнула она. «О, бедная, несчастная, заблудшая девочка!» Я мрачно уставился на нее. Мне показалось весьма странным, что она оплакивает чужое горе. В моем мозгу вспыхнул пожар, в мыслях царила неразбериха. Я смотрел на свою мертвую жену застывшим взглядом и злобной улыбкой, сидевшую прямо, одетую в насмешливо сверкавший розовый шелковый пиньюар, украшенный старинными кружевами по самой дорогой парижской моде. Затем на живое, искреннее создание с нежной душой, чей гений прославил ее на весь мир. Она стояла на коленях, рыдая над окоченевшей рукой, на которой насмешливо блестело столько редких драгоценных камней. И во мне поднялся импульс, более сильный, чем я сам, двигающий меня к словам неистовым и сумбурным. «Встаньте, Мэйвис!» — закричал я. «Не становитесь на колени! Уходите прочь из этой комнаты, с глаз моих долой! Вы не знаете, кем она была!» Это женщина, на которой я женился. Я считал ее ангелом, но она была исчадием ада. Да, Мэйвис, исчадием ада. Взгляните, как она смотрит на собственное отражение в зеркале. Вы не посмеете назвать ее красивой, не сейчас. Видите ли, она улыбается. Точно так же, как улыбалась прошлой ночью, когда... О, вы ничего не знаете о прошлой ночи. Уходите же, говорю вам. Я почти в ярости топнул ногой. Этот воздух нечист. Он отравит вас. Ароматов Парижа и миазмов смерти, смешанных воедино, достаточно, чтобы породить эпидемию. Идите же скорее. Сообщите всем в доме, что их хозяйка мертва. Опустите шторы, проявите все внешние признаки приличествующего моде горя. И я захохотал, как безумец. Скажите слугам, что они могут рассчитывать на роскошную панихиду, ибо все, что могут сделать деньги, будет сделано в знак уважения к царственной смерти. Пусть все в этом доме едят и пьют столько, сколько смогут или захотят. И спят или сплетничают, как подобает слугам, о катафалках, могилах и внезапных несчастьях. Но пусть меня оставят в покое. Наедине с ней. Нам есть что сказать друг другу. Бледная и дрожащая, Мэйвис поднялась и стояла, глядя на меня со страхом и жалостью. — Наедине? — запинаясь, спросила она. Вы не в том состоянии, чтобы остаться с ней наедине. «Да, я не гожусь для этого, но так надо», поспешно и резко возразил я. «Мы с этой женщиной любили друг друга, как подобает животным, и поженились, или скорее совокупились подобным образом, хотя архиепископ благословил нас и призывал небеса засвидетельствовать ее святость. И все же мы расстались плохими друзьями, и хотя она мертва... Я решил провести с ней ночь. Ее молчание многому меня научит. Завтра могила и могильщики могут забрать ее. Но этой ночью она моя. Милые глаза девушки наполнились слезами. «О, вы не в себе! Вы не понимаете, что говорите!» — пробормотала она. «Вы даже не пытаетесь выяснить, как она умерла? Об этом нетрудно догадаться!» — быстро ответил я и взял маленький темный флакон, помеченный надписью «Яд» уже замеченный мною на туалетном столике. Он открыт и пуст. Что было в нем, я не знаю, но, конечно, должно быть проведено расследование. Людям должно быть позволено заработать деньги на опрометчивом поступке ее светлости. Взгляните сюда. Тут я указал ей на несколько разрозненных листов почтовой бумаги, исписанных и частично скрытых тонким кружевным носовым платком, который, очевидно, был наспех брошен поперек них. Рядом были ручка и чернильница. Несомненно, мне уготовано замечательное чтение. Последнее послание от покойной возлюбленной святой Мэйвис Клэр. Несомненно, вы, автор нежных романов, можете это понять. И, осознав это, вы сделаете то, о чем я вас прошу. Оставите меня! Она посмотрела на меня с глубоким состраданием и медленно повернулась, чтобы уйти. Да поможет вам Бог. Всхлипывая, сказала она, «Да утешит вас Бог!» При этих словах какой-то демон во мне вырвался на свободу, и, подскочив к ней, я схватил ее за руки. «Не смейте говорить о Боге!» — вскричал я неистово. «Ни «Не здесь, ни в присутствии этого!» «Почему вы призываете на меня проклятие?» «Помощь Божья означает наказание, а утешение его ужасны!» ибо сильный должен признать себя слабым, прежде чем он поможет ему. И сердце должно быть разбито, прежде чем он утешит его. Но о чем это я? Я не верю ни в какого Бога. Я верю в неведомую силу, что окружает меня и преследует до самого гроба, но не более того. Она думала так же, как и я, и не без оснований. И что же Бог сделал для нее? Она была сотворена злой с самого начала, рождена ловушкой сатаны. Тут у меня почему-то перехватило дыхание. Я остановился, не в силах вымолвить ни слова больше. Мэйвис испуганно уставилась на меня, и я снова взглянул на нее. «Что с вами?» — встревоженно прошептала она. Я изо всех сил пытался заговорить. Наконец, с трудом, ответил ей. «Ничего». И жестом полным мольбы я отослал ее прочь. «Выражение моего лица, должно быть, испугало ее» потому как она поспешно ретировалась, и я смотрел, как она исчезает, словно призрак из сна. Затем, когда она вышла из будуара, я задернул за ней бархатную портьеру и запер дверь. Покончив с этим, я медленно вернулся к своей мертвой жене. «Теперь, Сибил, сказал я вслух, — «мы одни. Ты и я. Наедине с нашими собственными отражениями. Ты мертва, а я жив. В твоем нынешнем состоянии ты меня не пугаешь. Твоя красота исчезла. Твоя улыбка, твои глаза, твои прикосновения не могут пробудить во мне той страсти, что ты жаждала, но от которой устала. Что ты хочешь сказать мне? Я слышал, что мертвые иногда могут говорить. И ты должна возместить мне ущерб за все то зло, что ты мне причинила, за ложь, на которой ты основал наш брак с чувством вины лелея его в своем сердце. «Прочту ли я здесь твое прошение о прощении?» И я собрал все исписанные листы бумаги, скорее ощущая их, чем видя, потому что мои глаза были прикованы к бледному телу в розовом шелковом неглиже и драгоценностях, так настойчиво разглядывавшему себя в сияющем зеркале. Я придвинул стул поближе к нему и сел, наблюдая за отражением моего собственного изможденного лица в зеркале, рядом с лицом покончившись с собой женщины. Повернувшись, я принялся внимательнее разглядывать свою неподвижную супругу и заметил, что она очень легко одета. Под шелковым пеньюаром было только неспадающее белое одеяние из мягкого, тонкого, богато расшитого материала, сквозь которое отчетливо просматривались застывшие очертания ее тела. Склонившись к ней, Я коснулся ее груди. И я знал, что ее сердце не бьется. И все же я наполовину воображал, что должен ощутить его биение. Когда я убрал руку, что-то чешуйчатое и блестящее привлекло мое внимание. И присмотревшись, я увидел свадебный подарок луча, обвивавший ее талию. Гибкую изумрудную змею с бриллиантовым гребнем и рубиновыми глазами. Она пленяла меня. Обвившись вокруг мертвого тела, она казалась живой и разумной. Если бы она подняла свою сверкающую голову и зашипела на меня, я бы вряд ли удивился. Я на мгновение откинулся на спинку стула, почти такой же неподвижный, как труп рядом со мной. Подобно мертвой, я снова уставился в зеркало, где отражались мы оба. Мы единое целое, как говорят романтики о женатых людях, хотя, по правде говоря, Часто случается, что в мире нет двух существ, более далеких друг от друга, чем муж и жена. Я услышал, как кто-то крадется и шепчется в коридоре снаружи, и догадался, что кто-то из слуг наблюдает за мной и ждет, но меня это не волновало. Я был поглощен ужасной ночной беседой, которую запланировал для себя, и настолько проникся духом происходящего, что включил все электрические лампы в комнате, не считая двух высоких ламп с абажурами, по обе стороны туалетного столика. Когда все окружающее таким образом осветилось настолько ярко, насколько это было возможно, оттеняя мертвую бледность жуткого мертвого тела, я снова сел и приготовился прочитать последнее послание умершей. «А теперь Сибил, пробормотал я, слегка наклоняясь вперед и с болезненным интересом отмечая, что челюсти трупа за последние несколько минут немного расслабились, И улыбка на лице стала еще более омерзительной. Исповедуйся в своих грехах, ибо я здесь, чтобы слушать. Столь впечатляющее молчаливое красноречие, как твое, заслуживает внимания. Ветер, завывая, пронесся по дому. Окна задрожали, затрепетали свечи. Я ждал, пока не стихнет каждый звук, а затем, взглянув на мою покойную жену, Подавшись внезапному впечатлению, что она слышала, что я сказал, и знала, что я делаю, приступил к чтению.